Часть 4. Новый уровень О пользе водителей Куда поедем, шеф? Домой. В высотку или к этой? «Слушай, тебе не кажется, что ты слишком много стал себе позволять?» «Ты кто?» «Шофер». «Ну так и шофери себе. Еще раз услышу что-то подобное, будешь ходить пешком». Водила замолчал, обиделся. Даже спина была такой обиженной. Он ссутулился над рулем и время от времени сопел. Дере стало неловко. С этим шофером он ездил уже около года и частенько делился с ним самым сокровенным, словно и не шофер это был, а самый близкий друг. К тому же парень водил мастерски, в прошлом был автогонщиком и выступал за команду Юксона. Дважды буквально выдирал Ауди из таких передряг, устроенных дорожными идиотами, что если бы не его дар и чувство машины, то дело закончилось бы травматологией, а то и моргом. Познакомился с ним Гера еще во время своей работы у Хроновского. Его тогдашний водитель то ли заболел, то ли занимался скадиллаком, менял колодки, которые стирались у американского бронированного Слонопотама через каждые пять тысяч километров, и Геру в аэропорт отвозил этот парень, Володя. Вот и сейчас он встретил Геру в Шереметьево-2 после Вашингтонского рейса, подхватил его чемодан, искренне обрадовался, увидев шефа. Володя часто возил Настю с ребенком, по-своему был к ней привязан, и после разрыва Геры и Насти искренне переживал, а Киру ненавидел, что называется, от души. Неизвестно, какая муха его укусила и от чего он решил, что после нескольких дней отсутствия Геры что-то изменится, и, может быть, шеф возьмется за ум, но вопрос свой он, тем не менее, задал и получил унизительный для себя ответ. В салоне автомобиля повисло напряженное, тяжелое, нехорошее молчание. Наконец Гера не выдержал. «Вов, слышь, что ли? Володь! Чего? Ну ты чего, обиделся на меня, что ли?» «Да ладно, нормально все. Ты это, хорош, понял. Тебе-то какая разница?» «Да, Герман, да сил нет видеть, что с вами происходит. У вас такая семья была замечательная, жена прекрасная». Я вообще таких женщин никогда в жизни не видел, и вот... Да ладно. Ну уж договаривай его, в чего там. А вы не станете опять говорить, что я буду пешком ходить? Не стану, обещаю. Я говорю, значит, что жена у вас была замечательная, Настя. А эта проститутка, ведьма какая-то, это ваша Брикер. Ее сотрудники брюквой прозвали бледину ебаную. Э, ну ты полегче, полегче. Да чего полегче-то, ведь невозможно. Окрутила вас эта зараза, увела от жены, которая, говорят, вам жизнь спасла. А теперь, пока вас не было, распоряжалась в офисе так, словно она директор, а не вы. Уродов каких-то привела, всех друг с другом перессорила. Вон девчонки из новостной редакции увольняться собрались, да решили вас дождаться. И хер этот лощенный ее два раза прямо от офиса забирал. Весь на помпах, четыре джипа охраны, два мерседеса а она к нему в машинку застекло тонированная шасть шалава, мигалки повключали и на Гоголевский давай выезжать, а там пробка. Так крякали своими крякалками так, ё, что все, наверное, думали, что президента везут, а на самом деле эту шалаву на променад. Гера молча выслушал его. Задавать вопрос о личности лощеного хера не стал, и так понятно, кто это был с каким-то отрешенным спокойствием спросил. Все? Выговорился?» Володя, словно спохватившись, что наговорил лишнего, буркнул в ответ. «Извините». «Да нет, ничего. Нормально все. давай «Давай-ка останови, где поудобнее. Я тебе скажу кое-что». Шофер поглядел в боковое зеркало, убедился, что идиотов, лезущих по обочине на своих танковых внедорожниках, не наблюдается, И съехал на глинистую полосу вдоль Ленинградского шоссе. Гера приоткрыл окно, закурил и выпустил струю дыма в щель. «Значит, не нравится тебе кира -то. «Да как она кому-то может нравиться, паскуда это? «Ты давай без эмоций. Ты на мой вопрос ответь». «Ненавижу я ее». «Сильно?» «Сильно. За то, что баба такая успешная, а ты шофер? Заедает это тебя?» Володя хмыкнул. Да что вы, Герман, мне все наровите мое место указать? Я и без вас его отлично знаю. Да, я всего лишь шофер. Всю жизнь за баранкой и больше ничего не умею, но я честный человек, понимаете? Мне перед своей женой краснеть никогда не приходится, и сплю я спокойно. Меня эта несправедливость бесит, понимаете? Почему прекрасная женщина, ваша жена, которая для вас столько сделала, почему вы? Почему. Володя от волнения запутался в словах, замолчал и красноречиво махнул рукой, мол, да пошло оно все. Гера выбросил окурок и поднял стекло. Поехали на сокол. Володя радостно кивнул и собрался было дать по газам, но Гера поднял указательный палец. One moment. А вот ты, Володь, мог бы из ненависти человека убить? Я-то? Ну, не знаю. Если на войне, то мог бы, наверняка. «Тогда я конкретизирую. Ты мог бы убить Брикер?» Володя убрал руку с ручки коробки передач, сжал ладонь в кулак и сильно ударил по рулевому колесу, от чего то загудело. «Запросто!» Гера откинулся на спинку. «Хороший ты парень, Володь, простой и искренний. Забудь, ладно. Убивать не надо никого, я пошутил».